Часть вторая. Невольный режиссид. Глава первая. Авель и Павел. Год 1796. Ноябрь. Александр Павлович – полковник в Семеновском полку. Алексей Рокчеев – комендант Санкт-Петербурга, генерал-майор с квартиры в Зимнем дворце. Тело Петра III, покоившееся в Александро-Невской лавре, вынуто из гроба и переложено в новый гроб, на который Павлом собственноручно возложена корона Российской империи опальный отец нового императора, посмертно коронован. Переворота 1762 года не было, убийства тоже не было. Декабрь. Гроб торжественно перенесен в Зимний дворец и поставлен рядом с гробом Екатерины. Затем оба погребены в Петропавловской крепости. Последствия переворота 1762 года также считать не небывшими. Четырежды. В 1801, 802, 812 и 825 на жизненном горизонте Александра Павловича возникал странноватый монах Авель. Брат Авель пророчествовал. В житии и страданиях отца и монаха Авеля о начале его пророческой деятельности сказано так. «Пришел в самую северную страну и вселился там в Валаамский монастырь, который Новгородской и Санкт-Петербургской епархий, Сердобольской округи. В то время в нем был начальник игумен Назарий, жизни духовный и разум в нем здравый. И принял он отца Авеля в свой монастырь как должно, со всякую любовью, дал ему келью и послушание, и вся потребная, потом же приказал ему ходить вкупе с братьями в церковь и в трапезу, и во вся нужное послушание». Отец же Авель пожил в монастыре Токма един год, вникая и присматривая всю монастырскую жизнь и весь духовный чин и благочестие, и видя во всем порядок и совершенство, как в древле было в монастырях, и похвалия всем Бога и Божию Матерь. После переселения 30-летнего Авеля в пустынь у него начались борения с врагом, в которых он показался страшный воин. Посему же, в октябре 1785-го, взяли отца Авеля два духа и рекоша ему «Будет и новый Адам, и древний отец Дадамей, и напиши, я же видел Еси, и скажи, я же слышал Еси». Очевидно, Авель, тогда он носил еще мирское имя, Василий Васильев, и звание выходца из деревни Акулова Олексинского уезда Тульской губернии, обо всем рассказал настоятелю. Сразу после видения ему было велено вернуться из пустыни к монастырскому общежитию. Здесь ему было новое видение — в церкви Успения Пресвятой Богородицы, а вслед за тем он вышел из Влаамского монастыря, так у него велено было действом той силы, которую сообщили ему два духа, сказывать и проповедовать тайны Божии и страшный суд Его. 9 лет он странствовал, пока в 1794 не выдворился в Костромском монастыре святого Николая Чудотворца, где и составил первую из своих мудрых и премудрых книг, касавшихся до будущности русских царей и русской державы. Авеля можно было легко принять за одного из множества бродячих прорицателей, наводнявших тогдашнюю Россию. Самым знаменитым легионером этого пророчествующего легиона был скобческий отец-искупитель Кондратий Селиванов, как раз в 1795-м, бежавший из Сибири и в начале странных дней Павла I, объявившийся в Московии. Он именовал себя государем Петром Феодоровичем, рассказывал, как был приговорен к смерти распутной женой Екатерины за святую неспособность к блудно-брачной жизни, как чудесно спасся в Европах, как в конце концов перебрался на жительство в Орловскую губернию, где ждали его матушка-императрица Елисавета Петровна, граф Чернышев, княгиня Дашкова и прочие верные слуги престола, которым не стало жить я в Петрограде. Тем временем Екатерина сошлась с врагом рода человеческого, прижила от него сына, чтобы выучить в Российской академии, а затем отправить в Париж, где со своими способностями он вышел в императоры. В первой половине 1797 арестованный отец-искупитель был доставлен в столицу и удостоен встречи с сумрачным царем Павлом и его ангелоподобным сыном Александром, в позднейших «Страдах Великого Искупителя», Селиванов так описывал знаменательную встречу. «Правда ли, старик, что ты мой отец?» — спросил Павел Селиванова. «Я греху не отец». «Отец, я хотел уготовить тебе золотой венец, а теперь прикажу посадить тебя в каменный мешок». «Павел, Павел, я хотел было жизнь твою исправить, а за это накажу тебя лютую смертью». Встреча закончилась для Селиванова плачевно. Только 6 марта 1802 года молодой государь Александр Павлович выпустит Селиванова из смирительного дома при Обуховской больнице, чтобы встретиться с ним впоследствии перед самым аустерлицем. Но брату Авелю оказывал доверие один из самых прозорливых и молитвенно глубоких старцев той эпохи – отец Назарий, вытребованный в 1778 году из Саровского монастыря на Валаам для восстановления обители. Кроме того, о нем церковным преданием сохранена добрая память, несмотря на то, что Авель скончал дни свои в исправительно-трудовом Спасо-Ефимиевском монастыре Владимира Суздальской епархии, где содержались монахи-ослушники и склонные к ересе творчеству миряне. Наконец, все его мрачные предсказания имели одну неприятную особенность. Они сбывались. Первой жертвой прозорливости брата Авеля пала государиня Екатерина будущий генерал и покоритель Кавказа, человек отнюдь не восторженный и не склонный к мистическим переживаниям, Алексей Петрович Ермолов оставил мемуар об этом роковом предвидении. На излете Екатерининской эпохи Ермолов пережидал опалов Костромской ссылке и здесь на обеде у губернатора Лумпа стал свидетелем того, как некий монах Авель предсказал близкую кончину государине с необычайной верностью. Сам Авель так рассказывает об этом в житии. Он был послушником монастыря святого Николая Чудотворца, и написал он в той обители книгу «Мудрую и премудрую», в ней же написано о царской фамилии. Отец-настоятель переправил ее в Костромскую консисторию, оттуда она попала к правящему архиерею. Епископ Павел пришел в ужас. «Сия твоя книга написана под смертную казнью», после чего книга очутилась в руках губернатора. Ермолов, скорее всего, и присутствовал при наружном осмотре подозрительного ясновидца. Губернатор же и советники его приняли отца Авеля и книгу его, и видяши в ней иные мудрые и премудрые, а наипаче написаны в ней царские имена и царские секреты, и приказали его на время отвесть в Костромской острог. Российское делопроизводство – наука особая, тонкая, труднопостижимая. Делу могут не давать хода десятилетиями, но если ход все-таки дан, события начинают разворачиваться неостановимо. Послушник Авель недолго пробыл в Костромском остроге. Его с нетерпением ждали в столицах. И привезен был прямо в дом генерала Самойлова. В то время он был главнокомандующий всему сенату. Самойлов же рассмотрел ту отца Авеля книгу и нашел в ней написано «Якобы государыня вторая Екатерина лишится скорости я жизни. И смерть ей приключится скоропостижная, и прочее таковая написана в той книге». Самойлов же, видя сие, и зело о том смутись, и скоро призвал к себе отца Авеля. И рече к нему с яростью глаголя «Как вот и злая глава смела писать такие титлы на земного бога!» И удари его трекраты по лицу, спрашивая его подробно, кто его научил такие секреты писать, и от чего взял такую премудрую книгу составить. Отец же Авель, стояша пред ним весь в благости и весь в божественных действиях, и отвещевая к нему тихим глазом и смиренным взором рече, Меня научил писать сию книгу тот, кто сотворил небо и землю, и вся я же в них, тот же поведал мне и все секреты составлять. Самойла в же сие слыша и вменився в мини конец в Однако, если верить житью, обо всем было донесено земной, слишком земной богине Екатерине, и отец Авель в феврале-начале марта 1796 заключен был в Шлюшельбургскую крепость, как он писал, где провел 9 месяцев 10 дней. Послушание ему было в той крепости, молиться поститься, плакать и рыдать, и к Богу слезы проливать, сетовать и воздыхать, и горько рыдать, при том же ему еще послушание Бога и глубину его постигать. Год 1797. Апрель, 4 Москва. Павел коронован. К этому времени освобождены вожди польского восстания Костюшко и Потоцкий. В мраморном дворце поселен экс-король разделенной польши Станислав Август, выпущен сочинитель масон на веков опальный автор сожженного путешествия из петербурга в москву александр радищев переведен из иммской ссылки в деревню в деревню же отправлен отставленный полководец александр Суворов.